Глава 8. Лук Ибрахим отделался лишь парой синяков на своей гордости. В остальном побег Мейси минут из Восточного Эдема никоим образом не скомпрометировал его. Некоторое время он работал над отчетом, формулируя все так, чтобы вина легла главным на Ивата Гердана и других жителей Восточного Эдема, но это оказалось излишней предосторожностью. Ни одна важная персона не обратила внимания на инцидент. Так, незначительный постскриптум к досадному Но в целом вполне тривиальному происшествию. Спустя четыре недели Лока наконец-то отозвали обратно в Бразилию с повышением по службе и назначили в комиссию по анализу информации о политических игроках в городах и малых поселениях в системе Сатурна. Работа в комиссии оказалась захватывающим и стоящим делом. Здесь трудились умные и невероятно амбициозные молодые люди. Перед ними стояла срочная и в высшей степени важная цель подчинить земле внешнюю систему. В офисах, как в старомодных отделах новостей, царила деловая суматоха. Люди перебрасывались идеями в пространствах памяти, кропотливо создавали и скрывали динамические социополитические модели, проводили интервью с каждым, кто хоть раз побывал во внешней системе, составляли типы файлов по диспозициям и обновляли информацию по общему положению дел. Целый этаж отвели под ИИ, иммерсионные камеры и пространство памяти с высоким разрешением. для группы теоретической разработки стратегий, которая моделировала всевозможные способы вторжения и захвата городов и поселений внешней системы в Команды серьезных молодых людей, бледных как смерть. Они не имели никакого опыта боевых действий, зато цитировали теории различных гуру и профи, словно священное писание. Гремучая смесь стимуляторов адреналина и тестостерона поддерживали их, пока они проводили огромные и сложные симуляции в режиме реального времени. Спать и есть им приходилось прямо в своих кабинках. Соперничество между командами накалялось до невообразимого предела. Не раз по приезде на работу утром Лок наблюдал, как служба безопасности выводила под ручки какого-нибудь заработавшегося воргеймера, находившегося в состоянии ступора или в бреду. А однажды между соперниками разгорелась драка. Чтобы их усмирить, пришлось вызывать отряд быстрого реагирования, который пустил по всему этажу слезоточивый газ. Активное меньшинство настаивало на геноциде как единственном способе решить проблему внешней системы. Они предлагали разрушить тенты и купола городов и деревень с помощью интеллектуальной дроби или ликвидировать поселки, сбросив на них водородные бомбы, или уничтожить дальних при помощи биологического оружия, ядовитых газов и гамма-излучения. Однако подобные тактики, как правило, считались неосуществимыми. Арсеналы Великой Бразилии сильно обеднеют, и страна окажется уязвимой. Столько требовалось водородных бомб согласно этим планам. Кроме того, наиболее враждебно настроенные города, вроде Парижа на Дионе, создавали собственные системы противоракетной обороны, а еще в большинстве населенных пунктов имелись бункеры и убежища, где люди могли укрыться в случае, если герметичность тентов нарушится. Были и такие территории, которые располагались глубоко под грунтом, и ни одно оружие не могло их достать. Да и вообще Дальние расселились на нескольких спутниках Юпитера и Сатурна. Убить их всех одновременно не представлялось возможным, а значит, кто-нибудь обязательно решится отомстить и нанести ответный удар по Земле. Помимо всего прочего, геноцид считался политически неприемлемым, поскольку в результате пропадали важные ценности, которые на протяжении всего этого времени оправдывали развязывание войны как таковой. Более столетия дальние занимались различными теоретическими и прикладными изысканиями. Невозможно было подсчитать выгоду, которую принесли бы их базы данных и геномные библиотеки, взятые в плен учёные и гении генетики. Да и города являли собой значительную ценность. Вот почему большинство варгеймеров занимались разработкой стратегии, так называемой асимметричной или тихой войны, смеси пропаганды, шпионажа, саботажа и политического принуждения с более традиционными тактиками, только приспособленные к ведению войны в уникальных условиях внешней системы. ВРГеймеры создавали надёжные прогностические модели. Офицеры разведки собирали данные. Затем все передавалось в лаборатории и научно-исследовательские центры, где ученые, инженеры и психологи разрабатывали оборудование, придумывали техники ведения тайных и военных операций, внедрения агентов, саботажа, распространения черной пропаганды. С политиками и офицерами различных служб проводились индивидуальные инструктажи. Редко выдавались дни Когда в здании не появлялось какое-нибудь высокопоставленное лицо с эскортом из десятка ассистентов, они курсировали сквозь бурлящий, неутихающий офис, подобно огромным лайнерам, которые заводят на стоянку суетливые, встревоженные буксиры. Благодаря значительному опыту работы во внешней системе, Лук вскоре стал незаменимым. Он укрепил связи с командой Арвамы по Шоту, множество новых друзей, в том числе среди влиятельных политиков и людей, принадлежащих к ядру кланов. к нему обращались, если было необходимо в кратчайшие сроки разобраться в запутанном протоколе, обычаях или соперничестве между городами и поселениями на спутниках Юпитера, когда требовалось составить мнение о том или ином значимом игроке на политической арене или оценить настроение масс. В Столь важной работе на счету оказывалась каждая минута. После провала мирной инициативы нужно было как можно скорее получить контроль над внешней системой. В правительстве преобладали люди считавшая, что война не просто неизбежна, она необходима, священный долг. Тем не менее, программу торговых контактов и культурных обменов с внешней системой напротив разворачивали, ведь она обеспечивала надежное прикрытие для сбора разведданных и установления связей с дружественными городами на спутниках Юпитера и Сатурна, которые впоследствии земляне могли использовать в качестве опорных пунктов в грядущей войне. Прошёл год с тех пор, как лорд Ифрахим вернулся на землю. И вот он снова летел во внешнюю систему. На этот раз на Сатурн, в маленький городок под названием Камелот на Мимосе. Как и Восточный Эдем, Камелот был занят лишь собственными интересами. Большинство населения составляли дальние первого и второго поколений, придерживавшиеся консервативных взглядов. Мэр города и несколько сенаторов, для смешного падки на лесть и небольшие взятки, провели законопроект, который предоставлял Великой Бразилии право постоянно присутствовать на Мимосе. Еще они с огромным энтузиазмом одобрили план экспедиции в атмосферу Сатурна. Это научное исследование на самом деле должно было стать демонстрацией последней модели боевого однопилотника, который несомненно повергнет дальних в ужас. Обхаживание приветливых коррумпированных политиков занимало все время, но Лок нашел возможность провести собственное частное расследование и выяснить, что Месси Минут приняли в клан Джонс Брукс Бакаленников. Сейчас девушка жила в их садах. расположенных в укрытом тентом кратере на Дионе и работала проектировщиком биома. Кроме того, Месси занялась теоретическими изысканиями в области закрытых экосистем и сотрудничала с командой, которая проводила значимое исследование на Тиере, одной из экзопланет земного типа. Локу удалось выяснить, что глава клана Джонс-Трукс Бакалейников, Эби Джонс, мать того самого пилота, который помог Месси минут бежать, состоит в дружеских отношениях с гением генетики Авернус. Дипломат тут же передал эту ценную информацию Ширихон Уон, желая ее позлить. Что до самой Мейси Минот, пока Лок не собирался ею заниматься, но он не сомневался. Их пути пересекутся снова. Война приближалась под ускоряющийся барабанный бой. Когда она наконец разразится, Лок намеревался сделать все необходимое и наказать Мейси Минот сполна за то, что она неправильно выбрала сторону. А тем временем гордость городе Линкор авианосец лишь на бумагах остававшийся грузовым судном, прибыл на орбиту Мимаса. Операция глубокое зондирование должна была вот-вот начаться в атмосфере Сатурна. Лука впереди ждало много работы. Нужно извлечь выгоду из успеха операции и начать переговоры о предоставлении лицензии на использование термоядерных двигателей муниципалитетом и семейным трастом. Бразильское правительство вовсе не собиралось выдавать подобное разрешение, но таким образом можно было усилить разногласия между различными поколениями дальних и сделать общество менее сплоченным. спустя 400 лет после гражданской войны в Америке лук и прочие сторонники военной конфронтации по-прежнему придерживались очевидной на их взгляд истины разделяй и властвуй